Очень показательной для понимания докиевского периода является история восточнославянского и русского ремесла. Чему посвящена специальная большая ещё не напечатанная работа Бориса Александровича Рыбакова Ремесло древней Руси. Закончена в 1942 году. Поставив задачу Проследить истоки высокой ремесленной техники Киевской Руси, автор уходит в своих наблюдениях вглубь веков и старается проследить историю русского ремесла со времени скифов. Скифский период, по его мнению, хотя непосредственно и не связан с историей восточных славян, однако сообщил им ряд штрихов крепко привившихся в быту восточного славянства. Таковы похоронный обряд, срубные гробницы, следы ритуальных изображений скифско-сарматского мира в народной русской вышивке, зооморфные и антропоморфные фибулы, мотивы скифских терракот на глиняных русских игрушках и другое. Кавычки. Дальнейшие работы, говорит Борис Александрович Рыбаков, несомненно увеличат количество точек соприкосновения Киевской Руси со скифским миром. Но и приведённых фактов достаточно для того, чтобы показать, что историю русских предднепровских княжеств следует изучать с глубокой древности. Кавычки закрыты. Цитирую с разрешения автора по рукописи, страница 119. Следующий устанавливаемый автором период – римский, 2-й, 4-й века нашей эры. Связь с этим периодом обнаруживается в вещах, найденных на полях погребальных урн. Одним из фактов, говорящим об этой связи, Борис Александрович Рыбаков считает заимствование славянами у римлян меры сыпучих тел. Русская четверть не только является переводом римского термина квадрант, но и совершенно точно соответствует квадранту по своему объёму. Автор подчёркивает, что население Поднепровья К этому времени было уже подготовлено предшествующим своим развитием к восприятию некоторых сторон римской культуры. VI-VIII века автор называет анским, иначе русским периодом. Борис Александрович Шибаков ссылается здесь на замечание Псевдо Захарии о том, что часть винедов в это время стала называться Византией и Сирией антами и рос людьми. Четвёртый период для Поднепровья, падающий на часть VII, VIII и частью на IX века, Борис Александрович Рыбаков характеризует заметным воздействием хазарско-восточной культуры. Этот период есть время оживления культурных связей восточных славян с послесасанидским Ираном, завоёванным тогда арабами. кавычки. Расцвет преднепровья в 7-8 VII веках есть результат его собственного интенсивного развития и связи его с византией, Ираном и арабами. Высокая культура Приднепровья явилась приманкой и для варягов, походы которых на Русь падут на IX век. Кавычки закрыты. Там же страница 116. Все привлечённые Борисом Александровичем Рыбаковым факты из далёкого прошлого восточного славянства позволяют установить беспрерывность и последовательность развития восточных славян. Благодаря чему делается вполне понятной и объяснимой высота культуры Киевской Руси. Некоторые положения Бориса Александровича Рыбакова носят характер научных гипотез, а не вполне доказанных теорем. Но ведь Нет науки без гипотез, и есть разного качества гипотезы. Построение Бориса Александровича Рыбакова во всяком случае не имеет сколько-нибудь серьёзных противопоказаний и подтверждается достаточным количеством фактов и убедительными теоретическими соображениями. Откуда могла появиться всем известная высота культуры Киевского государства? Если бы у неё не было глубоких корней в далёком прошлом. Борис Александрович Рыбаков сделал удачный опыт решения крупнейшего вопроса о докиевской Руси на базе своих археологических материалов. Поставил его на правильный путь и бьёт по тем построениям, которые не хотят видеть этого пути или сходят с него без всяких для этого оснований. Другое исходное положение, теоретически столь же незыблемое, сколь для наших целей и необходимое, это признание рода первопричиной из доступных нашему наблюдению формой общественных отношений. Тут мы основываемся не только на письменных данных, скажем, к примеру, на словах автора повести Временных лет, где он Говоря о прошлом восточного славянства подчёркивает живяху каждого со своим родом владеющего каждого родом своим. А и на фактах археологических. В самом деле, как иначе понять картину, развернувшуюся перед взором Петра Николаевича Третьякова, когда он раскопал в устье реки Санохты поддающийся в Волгу в 20 км ниже устья реки Шексна вблизи деревни Березники целый посёлок IV-V столетия целиком погибший во время пожара Это последнее обстоятельство способствовало сохранению его остатков в подлинном виде На пространстве укреплённым валом 11 построек Из них пять жилых: одна сравнительно большая для общественных нужд, две, связанные с обработкой металла, одна ткацкая, одна для хранения и размола зерна и одна погребальная. Тут индивидуального хозяйства ещё нет. Перед нами коллектив и несомненно родовый. Поскольку имеется особое помещение для прахопокойников, покровители рода. Земледелие ведётся без помощи животного. Лошадь ещё предпочитают употреблять в пищу. Примечание. Если даже в этом посёлке в IV-V веках жили не славяне, а какой-либо другой народ, то поскольку эта часть Поволжья очень рано стала заселяться славянами, большой разницы между славянами и неславянами в ведении хозяйства быть не могло. Конец примечания. Картина существенно меняется в раскопанных посёлках более позднего времени, VII-VIII веков, где уже лошадь не столь часто едят а пользуется ею как тяговой силой. Где появляются железные наконечники сох. Исчезает изолированность родов и имеются явные признаки индивидуального хозяйства. Это на севере от Поднепровья. В Поднепровье эти этапы переживаются раньше и даже очень значительно Вывод о том, что народ, который интересует нас в данный момент, по всем данным, в VI веке уже успешно занимался земледелием, владел значительно развитой техникой ремесла, поможет подойти и к решению более трудной проблемы об эволюции общественных отношений у восточных славян. При условии господства земледелия в стране Земля должна была играть первостепенную роль. И богатство, когда начали выделяться отдельные люди из массы, должно было выражаться несомненно и в освоении земли. Человек, вложивший в землю свой большой труд, чтобы поддержать её в культурном состоянии, обладающий средствами производства, имел все основания претендовать на право в отношении обработанного им участка, и документы говорят нам, что это так и было на самом деле. В русской правде XI века несомненно уже наличие индивидуального хозяйства. Но это XI век. Нас же интересует более раннее время, о котором в письменных памятниках говорящих об этих фактах у нас, к сожалению, нет. Археологические данные, как мы видели, позволяют нам наметить в общих чертах этапы в истории производственных отношений от коллективного до индивидуального хозяйства. Но индивидуальное хозяйство ещё не говорит о распаде общественных коллективов. Алиш об изменениях внутри их. Кровное родство, связывавшее когда-то род, изменение техники производства должно было ослабевать и было заменено другими чисто хозяйственными отношениями. Родовая община превращалась в общину сельскую. следить за этим превращением мы не имеем возможности. Мы можем лишь отметить пережитки старого общественного строя в более поздних памятниках. В древнейшей русской правде, хранящей в себе следы очень далёкого прошлого. Например, есть статья, говорящая о мести. В этом несомненном свидетельстве родового строя когда каждый член рода должен был выступать на защиту своих родственников. Но русская правда в этой статье имеет в виду уже не род, а более замкнутый круг родственников, большую семью. К тому же, русская правда не настаивает в случае убийства на применении этого старого права, а предлагает на выбор либо месть, либо денежное взыскание, которое очень скоро и вытеснило месть совсем. Высокие штрафы в разных законодательствах у всех народов объясняются именно тем, что они выплачивались всем коллективом, сначала родовым, потом сельской общиной, а не индивидуально. В русской правде середины XI века тоже есть статьи, сохранившие в себе намёк на этот старый уже умирающий обычай. Если совершено умышленное убийство, то за разбойника люди не платят, но должны выдать его с женой и детьми. Если убьют высокопоставленное лицо огнищанина умышленно, то Платит штраф сам убийца, а людям платить не надо бе. Закон выделяет случаи, когда убийца индивидуально или всем своим семейством, а не родом, отвечает за свое преступление, а не его соседи по общине. Это и есть люди. Правда указывает и на много случаев, когда вся община обязана платить за отдельных своих членов или за весь коллектив в целом. Русская правда называет общину двумя терминами: северным мир и южным вервь.